Трудно сказать, чем руководствовался Нечаев, решив помогать мне. Несомненно одно, задуманное им избавило меня от назойливого внимания сотрудников полиции. Я и Ленка дважды посетили кабинет следователя, каждый раз Илья нас сопровождал. Его присутствие оказывало чудодейственное влияние на борцов с преступностью. Они рабели и скучнели. Мы же наоборот, чувствовали себя увереннее и все то время, что провели в казенных кабинетах, верили в свою ложь, как в святую правду. Наши показания аккуратно записывались, складывались в папочку запирались в сейф. Меня не покидало чувство, что все следствие по делу Льва так и останется в нем. Убийцу не найдут, да и не будут искать. Папочка же подрастет в размерах, пропылится положенный срок и уйдет в архив. Но свое мнение я предпочитала держать при себе и всячески старалась демонстрировать лояльность как полицейским, так и Нечаеву. Может, они и по разную сторону баррикад, но я-то уж точно ни к одной стороне не принадлежу. Мне посчастливилось оказаться между ними, а посему, как неустанно твердила Ленка, дружить надо со всеми. В свободное от лицедейства время я занималась приготовлением к похоронам. В перерывах между полицией, визитами Нечаева и Заречного я кружилась по городу, организовывая прощание с мужем. Десятки незнакомых людей и абсолютно безразличных к моему горю выражали соболезнования лично и по телефону. Я принимала их, дежурно благодарила за участие. Отвечала на звонки, получала цветы, позволяла целовать свои руки, щеки и все слушала эти нескончаемые, скорбные формальные речи. И казалось, ничто из происходящих не трогает меня. Будто бы неведомый добряк вколол мне изрядную долю обезболивающего. Я сознавала все, но перестала что-либо чувствовать. Мне нравилось это состояние полнейшего эмоционального тупения. И пусть где-то на окраине сознания билась мысль о том, что рано или поздно горе, обида, раскаяние накроет с головой, я лишь смело надеяться, что случится это не скоро. Так прошло несколько дней, и настал момент прощания. Я помню этот день очень плохо, лишь урывками. Иногда казалось, что меня там и не было вовсе. Словно кто-то другой рассказал о том, как все было, и чужой рассказ врезался в память, оставив смазанное впечатление. Проститься со львом пришли многие. Лучшие люди города читали по бумажкам или на память скорбные речи, жонглировали красивыми и пустыми фразами. Среди них были и Нечаев с Заречным. Оба воздержались от прощального слова и явно старались не показываться мне на глаза, однако я постоянно ощущала прикованные к себе взгляды. Впрочем, вниманием в этот день я была награждена едва ли не больше льва, ведь вдова погибшего при странных обстоятельствах богача – чудный объект для сплетен. День, наконец, подошел к концу. Илья, заметив, что мы с Ленкой собираемся уходить, вызвался подвести, и мы уехали втроем. По дороге никто не проронил и слова, но молчание не давило. Каждый настолько погрузился в свои мысли, что перестал замечать чужое присутствие. Припарковавшись во дворе дома, он заглушил мотор и, посмотрев на меня, сказал: Прогуляемся? Ариночка, я подожду тебя дома, тут же заявила Ленка и, не дожидаясь ответа, выпорхнула из машины. Мы же с Нечаевым пошли в парк. «Ты все очень хорошо организовала». «Спасибо. Ему бы понравилось». «Надеюсь, это так». Повисла неловкая пауза, и мы не знали, как ее нарушить. Илья нервничал, и это было так непривычно, что я растерялась. Хотелось уйти, но все же я понимала, возможно, сейчас мой единственный шанс узнать столь необходимую информацию. Посему я кашлянула и робко начала. Я звонила его родителям. «Напрасно тратила время», — горько усмехнулся Илья. Лев умер для них много лет назад, и то, что похоронили его только сегодня, не значит абсолютно ничего. Он был их сыном, они имеют право знать. — Что за детские бредни, Арина? — резко вскинул голову Нечаев, и в глазах его плескалась ярость. — Примирение, воссоединение, всеобщее благоденствие. Как ты умудряешься верить в это? Тебе ли не знать, что все это сказки? Ничего не стоящие сказки. Я отвернулась, не желая отвечать. Другой реакции на свой поступок я и не ждала. Я считала себя обязанной оповестить семью Коган о трагедии и сделала это. И да, пусть это иллюзия, но мне хотелось, чтобы смерть примирила разбитую семью. 17 лет назад отец Льва вышвырнул из дома собственного сына. Спустя некоторое время заговорил Илья. В тот день он сказал, что сын его умер, и Льва он не знает. Он лишил его наследства и финансирования. Запретил членам семьи даже произносить его имя. Ни его мать, ни сестра не посмели перечить. И все семнадцать лет они не нарушали запрет. Илья рассказывал историю мужа тихим, натреснутым голосом. Присев на скамейку под цветущим каштаном, я внимательно слушала его, надеясь узнать о той части жизни льва, что всегда была закрыта для меня. Все семнадцать лет лев пытался доказать отцу и самому себе, что он достоин своей семьи, достойных прощения, но все его усилия так и остались тщетными. «Никто не заслуживает такой кары», едва слышно произнесла я. Мы все заслуживаем то, что имеем. Значит, и Коган-старший заслужил такого сына, как и Лев». Я прикрыла глаза, не желая соглашаться, но оставила свое мнение при себе, предпочтя выслушать Нечаева. Он же со взглядом, обращенным в пустоту, продолжал говорить. «Знаешь, ведь Лев действительно верил, что ваш брак сможет помочь ему вернуться в семью. Он не желал признавать этого, но догадаться не стоило особого труда. И что в итоге? Он проиграл. Снова». Мертвые не воскресают. Последняя фраза Нечаева будто хлыстом ударила меня. Я вздрогнула и сжала руки в замок, боясь, что они выдадут мое волнение. Какое-то время мы просидели в давящей тишине, и вдруг Нечаев посмотрел на меня и будничным тоном сказал «Выпьем кофе? Похолодало». Не ожидаясь ответа, он пошел к перекрестку. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним. Я вглядывалась в его лицо, но не было на нем и следа недавних переживаний. Даже походка его теперь казалась другой. Привычно уверенный и энергичный. Выбрав столик у окна в маленькой кофейне, Илья сделал заказ. Он не проронил ни слова, пока его не принесли, а стоило официантке отойти заговорил. «Тебе нужно быть осторожной с заречным». «Вот как?» — вскинула я брови. Внезапная смена темы настораживала. «Он давний клиент Льва», — помешивая изящной ложечкой кофе, — говорил адвокат. «Один из самых денежных. Пусть тебя не обманывает его вид, парень непрост». Цели своей всегда добивается, будто и стали слит. Под внешностью благородного шевалье скрывается плутый мокрушник? — Нет, — усмехнулся Нечаев, — и он, и его методы чисты, насколько это возможно, разумеется. — Разумеется, — хмыкнула я, — чистые руки, горячее сердце, только погон до ордена за благородство не хватает. Он вложил целое состояние в одно дело, не обращая внимания на мою язвительность, — говорил Илья. Я же, поняв, что мы перешли к главному, обратила вслух. Лев курировал юридический аспект сделки. Это обычная практика, он вел все дела компании Павла, иногда один, чаще совместно с одной вашингтонской юридической фирмой. «Вашингтон?» – удивленно ахнула я. «Ты знаешь, чем занимается Павел?» – по-доброму улыбнулся Нечаев. «Понятия не имею», – искренне ответила я. Его компания ищет по всему миру наиболее перспективные разработки в сфере программного обеспечения и вычислительной техники. Как заумно. Павел финансирует потенциально перспективных ученых и их проекты. Взамен он становится правообладателем всех изобретений. Как правило, когда проект доведен до определенного уровня, Цена его становится колоссальной, и на этой стадии Павел перепродает все транснациональным компаниям, снимая максимум сливок, не рискуя при этом потерпеть крах при распространении продуктов в массы. «Мне кажется, или ты назвал Заречного Биллом Гейтсом?» – с трудом переваривая информацию, точнила я. «Уровень пока не тот», – засмеялся Илья, – «но нечто общее намечается» все эти технические штучки ничего в них не понимаю но все же они не ассоциируются мне с чем то таким из за чего могут хладнокровно убить дело павла похоже на добычу алмазов любая технология может оказаться блестящей пустышкой а может принести состояние, а уж на большие деньги всегда желающие найдутся лев ездил в цюрях не за пустышкой о -о, о о протянула илья последний проект павла алмаз из алмазов Ему удалось добраться до исследований самого Хворовского. Незнакомое имя Илья произнес с таким восхищением, что мне разом стало стыдно за свою беспросветную серость. Вероятно, каждый образованный человек должен знать, кто же этот Хворовский, а также чем он прославился. Я всем знанием похвастаться не могла и робко спросила. «Этот Хваровский, он кто?» «Максим Алексеевич Хворовский. Один из величайших умов нашего времени. Охотно начал рассказывать Илья, и через некоторое время я узнала краткую биографию гения. Большую часть жизни Хваровский проработал на оборонку в сверхзасекреченных НИИ. Его идеи до сих пор активно применяются, приносят баснословную прибыль. Ученый, разумеется, не получал абсолютно никаких дивидендов, зато государство всячески благодарно ему за труды и аж дважды вручало именные часы с дарственной надписью. После краха СССР он подался на Запад менял одну страну на другую и в конце концов осел в пригороде Цюриха, где и прожил последние десятилетия вместе со своей супругой. Супруга, по совместительству лаборантка, более сорока лет была ему и другом, и помощником. Хваровские вели замкнутый образ жизни, с большим трудом сближались с людьми и категорически игнорировали все предложения крупных корпораций, сколь заманчивыми бы они ни были. Они жили на зарплату школьного учителя математики, коим трудился Максим Алексеевич и не желали ничего менять. Однако ценители различного рода технических новинок из виду супругов не выпускали и всячески старались заглянуть в лабораторию ученого. А несколько лет назад Максим Алексеевич заболел. потребовав деньги на лечение, его супруга продала патент на одно из множества изобретений Хворовского. Небольшая вещица, придуманная ученым на скорую руку, озолотила покупателя и укрепила интерес к исследованиям старика, но, оправившись от болезни, Он своим принципом не изменил. Чуть больше полугода назад Хворовский скончался. Новость эта буквально взорвала научный мир, а акулы бизнеса закружились вокруг вдовы. Ее засыпали предложениями о покупке научного наследия Хворовского, но никому не удалось убедить ее продать дело мужа. Никому, кроме Павла. «И как же это ему удалось?» — воскликнула я. «Столько лет они держались от соблазнов и тут сдались?» История умалчивает, чем Павел покорил вдову. Вряд ли деньгами. Были и более выгодные предложения. Лев говорил, Павел смог убедить ее, что память мужа нужно увековечить в истории. — Ой, это, конечно же, никто лучше него не сделает. — Как бы там ни было, — продолжила Илья, — Павел стал хозяином всех разработок Воровского. А за два дня до гибели Льва вдова связалась с Павлом и сообщила, что в вещах мужа нашла небольшую коробку с чертежами и дневниками. Коробку эту супруги берегли и прятали особенно тщательно. Однако за всеми волнениями, связанными со смертью супруга, вдова о ней позабыла и Павлу не передала. И это, по ее словам, едва ли не жемчужина всей деятельности ученого. — Лев поехал за ней в Цюрих? — Да. Павел застрял на переговорах в Гонконге и не смог приехать так быстро, как хотел. Они условились, что Лев заберет коробку и приедет с ней в Петербург, где и передаст ее Павлу. — Это и есть та встреча, на которой Лев не явился? — — Согласно отчету судмедэксперта, на нее он не мог прийти при всем желании, — горько ответила Илья. — Но при нем не нашли никаких дневников, да и документов никаких не было. — Вот мы и подошли к главному, — кивнул Илья. Лев перевозил документы, которые можно продать на черном рынке за колоссальные деньги. Однако в том, что они у него, знали немногие. А их реальной стоимости не знал практически никто. — Но ведь поездка Льва в Цюрих не была секретом? В том же, что Лев навестил в вдову, действительно нет ничего тайного. В последнее время он спортзал посещал реже, чем ее кухню. Да только о находке знали единицы. И убили его именно тогда, когда он получил бумаги. И кто знал о дневниках? Полагаю, это я, Павел и ты. Я? В возмущении моему не было предела. Оно было искренним и излишне громким. Барман посмотрел на нас с подозрением. Перейдя на шепот, я гневно заговорила. «Знаешь, обвинить меня, конечно, можно во многом, даже в убийстве мужа, ведь при желании нетрудно найти повод для преступления, но в краже дневников это уже слишком. Я вашем хворовском минуту назад узнала, а уж в вычислительной техники не больше жирафа с мыслью». «Так-то оно так», — не стал спорить я — «но именно ты жила со львом под одной крышей, имела неограниченный доступ к его кабинету, бумагам, компьютеру и могла слить информацию заинтересованным лицам», — зло продолжила я. «Именно», — как само собой разумеющееся, сказал Нечаев. «Он был спокоен до дрожи. Мне же хотел швырнуть него чем-нибудь потяжелее. Ты можешь сколько угодно доказывать, что к краже документов и убийству мужа отношений не имеешь. Но захочет ли Павел тебе поверить, вот вопрос». «И что ты предлагаешь? Найти эти чертовы бумаги самой и принести их ему на блюдечке?» «Неплохой вариант, но уж точно тебе не по зубам. Хотя, если знаешь, где искать, не знаю», — отрезала я. Тогда вариантов не слишком много. Обрадовал Илья и перешел к поучению. Постарайся Павлу не перечить, помогай во всем. Чем меньше он будет подозревать тебя, тем больше времени у нас будет. Времени на что? — нахмурилась я. — На поиск документов. — А где документы там убийца Льва? — заподозрив неладно медленно произнесла я. — Не ты ли недавно говорил, что ловить преступников должна полиция? «Я не собираюсь никого ловить и уж точно не стану творить самосуд», — поморщился Илья. «Все куда проще. Бумаги горят безопасности. Разве плохо, что я хочу выручить из беды жену своего друга?» «И самого себя», — не сдержал я усмешку, — «ведь ты о них абсолютно точно знал». «У тебя усталый вид», — игнорируя последнюю реплику, — сказал Нечаев. «Не пора ли домой?» Не ожидая ответа на свой вопрос, Илья расплатился по счету и пошел к выходу. Подозреваю, он с удовольствием оставил бы меня прямо в кофейне, но припарковав машину во дворе моего дома, сам себя загнал в ловушку. Я же не собиралась отступать и, стараясь не отставать от Нечаева, быстрым шагом идущего по улице засыпала его вопросами. Если наследие Хворовского хотят получить многие, почему все подозрения сводятся к нам троим? Даже двоим, я бы сказала, ведь Павлу нет смысла воровать у самого себя. К тому же убивать своего адвоката Родетва. «Только если это не он сам, а кто-то из его людей?» «Вполне мог быть кто-то еще», — не стал спорить Илья. «Как и среди людей Павла, так и на нашей стороне». «Например?» «Арина, я ведь просил тебя не лезть в это дело», — резко остановился и в гневе повернулся ко мне Нечаев. «Да я уже по уши в нем», — возмутилась я. «Ты просишь меня помогать Заречному и одновременно никуда не лезть? Как ты представляешь себе это?» «У Павла тоже был повод». Просверлив меня взглядом, заговорил Илья, избавив шаг, медленно пошел по тротуару. Он увлекся идеями Хворовского слишком сильно, вложил практически все свои деньги. Но их разработка требует времени, и компания переживает не лучшие времена. Почему бы не продать одно изобретение Хворовского, дабы развить все остальные? Он не может, усмехнулся Илья. У вдовы было всего одно условие. Павел не должен перепродавать наследие старика, он должен заниматься им сам. В случае, если он нарушит это требование, все вновь вернется к вдове или ее наследникам, не будь ее на этом свете. Но никто не мешает ему продать что-нибудь на черном рынке. Там имени вора не спросят и вдову о нарушении договора в известность не поставят. Тем временем полученных денег хватит, чтобы поправить дела фирмы и жить ни в чем себе не отказывая, — додумала я услышанная. — Неплохая версия, — кивнула Илья. — Одна из многих. Я бы посочинял с тобой еще с десяток, но мы уже пришли. Пора прощаться. На сей высокой ноте наше рандеву окончилось. Илья простился и растворился в вечерней улице. Я оглядела двор, по привычке ища Мерседес, и, не найдя ни его, ни кого-нибудь еще, способного вызвать подозрения, отправилась домой. Ленка и свежеприготовленный ужин ждали на кухне. Едва уловив аромат очередного кулинарного шедевра подруги, я сразу вспомнила, что не ела со вчерашнего дня, и в ответ на мои мысли живот запел тихую песню. Уплетая ужин, я подробно пересказала Ленке разговор с Нечаевым. Она слушала внимательно, задавала уйму вопросов. Распевая красное вино, мы с энтузиазмом строили различные версии и нисколько не приблизились к истине. Видимо, она была в бутылке другого вина.